И повсюду на столе, на шкафу и даже прямо на полу вазы с цветами. Вы здесь один работаете? Да. Вот эта дверь в кабинет Ирины Велиану, но сюда она никогда не входит. Мы можем здесь говорить совершенно спокойно. Я готов отвечать на все ваши вопросы с предельной объективностью, поскольку признаюсь совершенно честно. Я чуть не звучала по поводу всего происшедшим. Вы были совершенно правы, когда сказали, что работа исчезла, а я полагала, Андреску запнулся. Говорить и говорить, не смущайтесь. Так что вы думаете? Не знаю, честно говоря, не знаю. Мне кажется, всё это абсурдно. Очевидно, что вы думаете, и не только вы, конечно, полагаю, что и товарищ Поп с того момента, как он выжвал вас думать, что непонятно о том же самом, о что речь идёт, шпионаже, что кто-то завладел моим проектом, но мне повторяю ещё раз, всё это кажется абсурдным. Я знаю, что вы спросите, почему мне так кажется, и знаю также что я не смогу вам на это ничего сказать, потому что я сам не знаю, от чего мне это кажется. Но истина не возникает здесь подобных тирад. Прошу <вас>, меня извинить. Марару дал ему успокоиться. Все трое стояли. Виктор Андреевского, словно опомнившись, стал предлагать сядься. Марару. Ивну я опустил в удобное кресло, жестом пригласив Насту сесть рядом с ним. Капитан повиновался, но уже в следующую секунду снова стоял у окна, как будто это было его любимым местом. Андреевску сел за свой рабочий стол. "А видите ли, начальник огород. Я уже говорил вам, что мне придётся задать вам ряд вопросов." Но я хочу, чтобы первый вопрос задали вы сами. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы сами спросили себя. Я бы мог только направить вашу мысль. Ну, например, не приходило ли вам в голову, что папка, которую вы вручали Ончу, могла быть действительно пустой? Андреев скули, чиркнул спичкой, чтобы закурить сигарету. вот так и застыл. В пичка догорела до конца и обожгла ему пальцы. Вы должны понять, что это одна из возможных гипотез, проговорил капитан Наста. Гипотезы со многими неизвестными. Не сразу и как-то неуверенно проговорил инженер. Ставчины это как раз неизвестные. Подхватил Марару. Остановимся лучше на лучшей гипотезе, как таковой. Давайте обмозгуем вместе, товарищ Андреевску. Что же могло случиться? Подумайте. Инженер покорно наморщил лоб. Последние поправки я внёс в 5:00 вечера. Сфу, подересить. Дома. Нет, нет. Сиж. Вот в этом кабинете с этим столом. Какие поправки? М-м, исправила печатки. В моей работе всего 22 страницы, и я её перепечатал сам. Сколько экземпляров? Капитан Ласт так видно, что ты заметил из окна, потому что направил свой к дверям, бросив на мой вопросительный взгляд и получил согласие вышу в двух экземплярах ответил инженер копиркой ожок а оба экземпляра положил в свою папку так и это произошло в пятницу вечером да совершенно верно это было в 11:00 вечера когда он уже не был в институте в четверг Но я положил папку в стив, который запирается и отпечатывается. И на следующий день печать была цела. Куда вы поставили печать? Вы можете показать?